Ресторан качается точно пароход, А он свою любимую замуж выдает. Будем, супермены, сядем визави. Разве современно жениться по любви? Черная, белая, пьяная метель. Ресторан закроется, двинемся в мотель, Ты поправь, любимая, трефовый парик. Ты разлей рябиновку ровно на троих. Будет все как было, проще может быть. Будешь вечерами в гости приходить, выходя поглубже, капюшон надвинешь. Может, не разлюбишь, но возненавидишь. Сани расписные стонет шансонье, вот они отъедут, расписанные, и никто не скажет, вынимая нож, что ж ты, блин, любимую замуж выдаешь.